Он не смотрел ни налево, ни направо, только прямо на ее лицо, как будто вместо черт там был закрученный спиралью свет, гипнотизирующий вихрь сливочно-белого, голубого и оранжевого. Он сглатывал слюну и ждал, что она скажет, но она молчала. Ее смекалка, эта колоссальная механическая сила, снова к ней вернулась, просчитала ситуацию и доложила ей, что сейчас надо только молчать. Они меня за заставили, правда, мисс грус они за, за... Она убавила луч, и Билли уронил голову, всхлипывая от облегчения. Она взяла Билли за шею, притянула его щеку к своей накрахмаленной груди и, гладя его по плечу, медленно обвела нас презрительным взглядом. Ничего, Билли, ничего. Теперь вас никто не обидит, не бойтесь. Я объясню маме. А в это время продолжала свирепо глядеть на нас. Ее голос, мягкий, успокоительный и теплый, как подушка, не вязался с твердым фаянсовым лицом. Ничего, били пойдемте со мной. Вы можете подождать в кабинете у доктора. Нет никакой нужды держать вас в дневной комнате и навязывать вам общество этих... друзей. Она повела его в кабинет, поглаживая по склоненной голове и приговаривая, «Бедный мальчик, бедный мальчик!» А мы тихо убрались из коридора и сели в дневной комнате, не глядя друг на друга и ничего не говоря. МакМёрфи усел с последним. С той стороны прохода хроники перестали толочься и разместились по своим гнездам. Я украдкой поглядывал на МакМёрфи. Он сидел в своем углу, Минутный отдых перед следующим раундом. А раундов еще предстояло много. То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет кто-то другой. С поста опять звонили по телефону и приходило начальство знакомиться с уликами. Когда появился, наконец, сам доктор, они посмотрели на него так, как будто это он все устроил, или, по крайней мере, разрешил или простил. Он бледнел и дрожал под их взглядами. Ясно было, что он уже слышал почти обо всем, но старшая сестра рассказала ему еще раз в подробностях, медленно и громко, чтобы мы тоже слушали. Слушали как надо, на этот раз серьезно, не шушукаясь и не хихикая. Доктор кивал, теребел очки, хлопал глазами такими влажными, что казалось, он ее обрызгает. Под конец она рассказала о Билли, по нашей милости он пережил трагедию. Я оставила его у нас в кабинете. Состояние его такое, что вам надо немедленно с ним поговорить. Он перенес ужасные страдания. Мне страшно подумать, какой вред причинен несчастному мальчику. Она подождала, пока доктору тоже не стало страшно. По-моему, вы должны пойти к нему и поговорить. Он очень нуждается в сочувствии. На него смотреть жалко. Доктор опять кивнул и пошел к кабинету. Мы провожали его глазами. «Маг», — сказал Сканнон, — «ты не думай, что мы этой ерунде поверили, слышишь? Дело худо, но мы знаем, кто виноват. Тебя мы в этом не виним». «Да», — сказал я, — «тебя никто не винит». И захотелось язык себе вырвать. Так он на меня посмотрел. Он закрыл глаза и обмяк в кресле, словно чего-то ждал. Хардинг встал, подошел к нему, хотел что-то сказать и только открыл рот, как в коридоре раздался вопль доктора и вбил во все лица одинаковый ужас и догадку. «Сестра!» — завопил он. «Боже мой, сестра!» Она побежала, и трое санитаров побежали туда, где еще кричал доктор. А из больных никто не встал. Нам оставалось только сидеть и ждать, когда она вернется в комнату и объявит о том, без чего мы знали, дело уже обойтись не может. Сестра подошла прямо к МакМёрфи. Он перерезал себе горло. Она подождала, что он ответит. МакМёрфи не поднял головы. Билли открыл стол доктора, нашел там инструменты, перерезал себе горло. Бедный, несчастный, непонятый мальчик убил себя. Он и сейчас сидит в кресле доктора с перерезанным горлом. Она опять подождала, но МакМёрфи все равно не поднял головы. Сперва Чарльз Чесвик...